И необычайно успешны. Как-то Эйла наблюдала это. Стадо самок подошло к замерзшей реке. Некоторые из них бивнями, которые были короче и прямее, чем у самцов, стали стесывать лед у берегов. Эйла вначале недоумевала. Зачем? Пока не увидела, как мамонтенок положил в рот маленький осколок льда. Вода, воскликнула Эйла. Вот как они добывают воду. жандала а я догадала. Ты права, я не думал об этом, но сейчас, услышав тебя, вспомнил Долонара, который говорил что-то про лед. Но ведь о мамонтах ходит много рассказов. Единственное, что я помню, будь спокоен и жди, когда мамонт на север идет впереди. Хотя то же самое относится и к носорогам. Не понимаю. Это значит, что скоро будет буран или метель. Похоже, они предчувствуют это. Эти шерстистые животные не любят, когда много снега. Они, он скрывает от них корм. Мамонты могут использовать бивни и хобот, чтобы отбросить в сторону снег если его немного. Но когда они ввязнут в снегу, корм не достать. Особенно плохо, если то тает, то подмораживает. На ночь животные ложатся на подтаявшую на солнце землю. А кутруих утру их шерсть промерзает к почве, они не могут двигаться. На них легко охотиться, но даже если поблизости нет охотников, а солнце не растапливает лед, они могут умереть от голода. Некоторые, особенно малыши, замерзают до смерти. А север тут при чем? чем ближе к льду, тем меньше снега. Помнишь, как мы охотились на мамотов с племенем Мамутои? Единственный источник воды стекал с самого ледника, Зимой лед кругом. Вот почему здесь мало снега. Да, в этих местах всегда холодно, сухо, особенно зимой. Говорят, это потому, что рядом ледник. Он расположен на горах к югу, а великий лед совсем рядом на севере. Большую часть земли между этими ледниками занимает плоскоголовые, в смысле, люди клана. Их земли начинаются чуть западнее. Джандалар заметил, как изменилось лицо Эйлы при его обмолвке и смутился. Однако есть и другое изречение о мамонтах и воде, но я не могу точно вспомнить. Что-то вроде этого. Если не можешь найти воду, поищи мамонта. Это я понимаю. Эйла избегала смотреть на Джандалар. Мамонты двинулись вверх по течению, где у почти вертикальной стены льда на берегу реки встретили несколько самок. Большие самцы, включая старейшего с седой шерстью, скребли и отламывали огромные куски льда, затем, высоко подняв их вверх, бросали на землю, чтобы лед раскололся. Все это сопровождалось гудением, ревом, фырканем, как будто это была не работа, а игра. Шумным делом добывания и ломки льда занимались все мамонты. Даже двух-трех годовалые малыши скребли лед своими тонкими маленькими бивнями. Добывание льда было не только трудным, но и опасным. Бивни часто ломались. Но место отлома при такой работе вновь полировалось, и бивни заострялись от трения о лед. Эйла заметила, что вокруг собирались разные животные. Стада шерстистых мамонтов с их мощными бивнями Ломали лед в таком количестве, что хватало молодым и старым, и еще оставалось для других животных. Многие из них шли вслед за мамонтами во время их передвижения. Мамонты не только оставляли кучи раздробленного льда. Летом они иногда использовали свои бивни для рытья ям в высохших руслах рек. Эти ямы со льдом использовались другими животными. Двигаясь вдоль замерзшей реки, они часто выходили на берег. Из-под скудного снежного покрова виднелись тростник, лишайник и мох. Из земли торчали безлистные прутья, дрожавшие на ветру, и было сложно определить, что это — ива, береза или ольха. Можно было различить лишь ели, сосны, да еще лиственницы. Когда во время охоты они поднялись выше, то увидели карликовую березу и сосну, стелющуюся по камням. Обычно они довольствовались мелкой добычей, поскольку крупная требовало больше времени, а его и так было мало. Все же им удалось, не мешкая, убить попавшегося оленя. Мясо замерзало быстро, и даже волку не нужно было рыскать в поисках еды. Обычной добычей были зайцы, кролики и даже бобры. Однако встречались и обитатели степей, как то сурки, гигантские хомяки. И путники всегда были рады наткнуться на белую куропатку. Проща, сослужила или хорошую службу, потому что дротики надо было беречь. Легче найти камень, чем сделать новое копье. Охота отнимала больше времени, чем хотелось бы а все, что задерживало их, действовало на нервы джандалара. Они часто добавляли в пищу, в основном состоящую из тощего мяса, внутреннюю пленку коры хвойных деревьев. Их очень радовало, когда находились подмерзшие ягоды, все еще висящие на ветках. В основном это был можжевельник. Шиповник и Вероника Черная встречались реже. В похлебку добавлялись также зерно, семена. Но Эйле не хватало сушеных овощей и фруктов, которые достались волкам, хотя было совсем не жаль припасов, оставленных в стойбище Шармунаи. Эйла заметила, что травоядные уинни и удалец обгрызали кончики веток, щипали лишайник, обгладывали кору деревьев. Эйла собрала различные виды лишайника, отварила его. Вкус был специфический, но терпимый. Она решила попробовать готовить их разными способами. Другим источником пищи служили мелкие грызуны, вроде полевок, мышей и леммингов. Но не сами животные их отдавали волку, а их гнезда.